Достойно поздоровался с входящим в горницу боярином Мышкиным. Афанасий Федорович с нашей последней встречи здорово прибавил в Но выглядел разовощоко и самодовольно. Видимо, деревенская жизнь шла ему на пользу. Первые десять минут говорили практически ни о чем, так дежурные фразы. Приветствие, вопросы о семье, жесты и взаимной вежливости. Я с трудом удерживал, чтобы не зевать слишком откровенно, а потом он, наконец, перешел к делу. — В столицу я вернуться хочу. Если от родовитому боярину моих кровей по имениям дедовским штаны просиживать. Мы для службы государевой предназначены. Отечеству служить. А там стояли и стоять будем. «Як, Филька, грамотки мои!» допрошение ничтожные в царевы бумаге, подкладывал тайно. «Вроде бы ши не гневается, отец родной, отошал сердцем. А чтоб достойно ко двору прибыть, надо бы на его и какой никакой ее порадовать. Так вот, я и... думаю, что... а иначе-то и...» ага! Я подскочил на скамье, едва не прокинув на себя чашку с чаем, потому что кто-то больно ущипнул меня за бок. Разноцветные глаза бабы еги были крайне выразительны и полны скрытого подтекста по актерской системе Станиславского. Я что, что-то сделал не так? Да и тон же опять спит прилюдно, а спит милицайской... Не приминул вякнуть дьяк, и на этот раз не увернулся от подзатыльника. — Ничего подобного! — хрипло соврал я, от отхлебывая абсолютно остывший чай. — Я вас всех внимательно слушаю и все помню, но никак не могу уловить. Причем здесь интересы нашего отделения? Ход беспроигрышный. Этому меня в свое время гражданин Шмулинсон научил. Практически час, ведя вполне содержательную беседу, всего на двух предложениях. — А вам оно зачем? И оно мне надо? Мышкин задумчиво откашлялся в бороду и вынужденно пояснил к второму разу. — "Мы хоть и на окраине, да за забором высоким, однако же не в лесу живем, а земля над слухом полнится. Говорят, два парня деревенских пропали, да вроде еще по селу человек в черном рыщет. а вчера и выстрелы пистолетные слыхали, вот того. Так вот, скажу прямо, ежели я тебе, со сыскной воевода, на человека Янтова укажу, так перед государем слово боярин помог живота не жалея а то и бабок дзень брям кто то незаметно спихнул с стола самовар и вновь оторвал тяжелую голову от стареницы Митяй невинно смотрел в потолок спрятав обе руки за спину назима точно потом убьет а что случилось то да и ч же и храпеть себе столом дерзает принахальственно филин в погонах. Уж не то я взвыл Филимон митрофанович и на этот раз, поймав очередного леща нужа еги Я же с великим трудом распрямил спину, величаво встал, извинился и шагнул к бадье с водой с наслаждением, окунул туда голову, мне заметно полегчало. Следовательно, у вас есть проверенная информация. Никаких обещаний заранее дать не могу, но... Виктуйте, записываю. Я проснулся окончательно. Боярин, как ему и положено по чину, свою речь кучей высокопарно-словесного мусора. Вот чем хошь на себя клянусь. Да, да ради отечества чай в нашем троду драков не бывало, а в результате и важно сообщил немного. Но оно того стоило.